Зашли в три дома, поговорили с хозяевами, цена в общем нормальная, а если расторгуев соглашается, еще срубить баню и помочь сплотить плод, это совсем по-божески. Ну вот, сказал Пашка, пойдем теперь окончательно договариваться. Только ты не встревай. Расторгуев колол в ограде дрова. Значит так, семь с половиной и дел в шляпе, сказал Пашка. Не. Расторгуев хекнул, развалил огромную чурку пополам. «Руби сам за семь с половиной. Сгреет у тебя заготовленный лес. Кто ж сейчас осенью приедет дом заказывать, ты подумай. Это уж я, женюсь, поэтому мне приспичило. Нормальные люди с и строятся». Это были разумные слова. Расторгуев промолчал, опять хекнул, развалил еще одну чурку. — Как? — Лишний разговор, — сказал Расторгуев, доцеливаясь к колуну Сказал? Значит, все. — Поехали, — решительно заявил Пашка. — Проедем в другую деревню. Расторгуев бросил колун, выдер рукавом рубахи, вспадевший лоб. — Семь восемьсот. Это вообще-то называется гравер средь бела дня. Еще таких заказчиков семь шестьсот. «Тьфу!» Расторгуев, обессилевшись, сел на дровосеку. «Эх, черт с тобой! Семь семьсот, и пойдем Магарыч пить!» «Все!» — сказал Иван. «Согласны! Вы тут до второго потопа будете торговаться!» «Семь семьсот!» с тебя!» — Пашка показал пальцем на Расторгуева. «Я первый сказал!» Иван захохотал... Даже Расторгуев усмехнулся и покачал головой. Эх ты, парень, не пропадешь. Выпили самогона, разомлели. Переночуем, предложил Иван. Давай. Могу вас с собой, взять, перемет ставить. Потом получим, сплаваем. Никогда не видел? Спросил Пашка Брада. Что? Как лучат? Нет. Поплывем. Перемет расторгоев раскинул на той стороне против деревни, а лучить завелись далеко вверх. Причалили к берегу, расторговеев закурил и стал налаживаться. На носу долбленной лодки укрепил козу, приспособление, напоминающее длинную тонкую руку с растопыренными пальцами. В козу межпальцев аккуратно наложил смолья, подточил подпилком, острогу выплюнул в воду окурок, сел, Закурил новую Подождем Пусть темнеть получше Тишина наваливалась старику на и на ее берега Ни собака Не взлает, ни телега Не скрипнет, никто Нигде не кашлянет Не засмеется Тишина гнетущая, сосущая Душу тишина Только шипит в камнях вода «Как вы тут живете?» – негромко воскликнул Пашка. «С ума же сойти можно!» «Почему это?» – не понял Расторгуев. «Дико! Тишина, как в гробу!» а, «Привычка! Я сейчас в шумном месте неделю не вынесу! Голова начинает болеть!» «А молодые-то есть в деревне? Девки? Ребята?» «Молодые уходят!» Есть четыре молодых мужика, так им уж теперь трогаться никуда нельзя. Все мейные. Ну и жизнь. Поплыли с Богом. Ты на корму садись, распорядился Расторгуев, подавая Пашке кормовое весло. А ты, к Ивану, посередке на досочку вот и не шуметь. Ты будешь... Как тебя зовут-то? Павел Ефимович. Вот. Ты, значит, будешь держать полеже к берегу, старать, чтобы лодку не отворяла. Знаю. Вот. Разторгуев поджог с взял острогу, стал по носу. Замер. Тихонько заскользили по воде. Смолье быстро разгорелось, ночь придвинулась плотнее. Стало еще тише. Вот туда смотри, шепнул Пашка брату и показал рукой на воду сбоку от огня иван стал смотреть туда расторгуев стоял на носу как древний варвар отблески света играли на его бородатом лице на голой волосатой груди он казался сзади огромным косматая голова усиливала это впечатление вдруг Иван увидел, как из тьмы, из-под лодки, в круг света выплыли две прямые темные стрелки и замерли. Расторгуев стал медленно поднимать острогу. Пашка толкнул ногой Ивана. Иван, боясь пошевелиться, смотрел на темные стрелки, ждал. Расторгуев мучительно долго поднимал острогу. Потом он резко качнулся вперед, вода коротко всхалипнула. Одна стрелка мгновенно исчезла, вторая забилась на остроге. Расторгуев присел, выхватил рыбину из воды и стряхнул в лодку. Рыбина начала подпрыгивать вровень с бортами. «Ломай ей, Лен!» — заорал Пашка. «Какой Лен?» — Иван пытался поймать рыбину и никак не мог. Она была скользкая от крови. Пашка бросил весло, упал на рыбину, схватил ее и сломал хребет около головы. «Лен!» Рыбина перестала биться. «Теперь опять тихо», — велел Расторгуев. Опять ровно заскользили вниз по реке, и почти сразу в круг света выплыла длинная узкая стрела. Блеснула на развороте серебряным боком и замерла. Только чуть заметно шевелились прозрачные плавники. Рыбина подвигалась вниз по течению вместе со светом. «Ну, не дурали? ли?» — изумился Иван. Опять Расторгуев стал медленно поднимать Острогу. Опять качнулся. Схлипнула вода, взбурлила в глубине, и Острогу повело в сторону. Расторгуев присел, рванул Острогу вверх. Рыбина трепыхнулась в воздухе, шлепталась в воду и исчезла. Пашка застонал на корме, а Расторгуев тихонько заматерился. Иван так вцепился в борт, что пальцы заныли. На «Полпуда, не меньше!» — сказал Пашка. «Тихо!» — скомандовал Расторгуев. «Пока доплыли до деревни, закололи еще две хорошие рыбины, килограммов на восемь в общей сложности». «Ничего!» — сказал Расторгуев. «Завтра уха будет на похлебку». Он ушел домой, а братья задержались на берегу лодки. Закурили. Весь день я про этот дом думаю, Паша, признался Иван. Охота пожить как следует. Пашка зажигал спички и гасил их в воде. Спички гасли с приятным коротким звуком. Сделаем. Чего же? Мне тоже, в общем-то, не мешает насчет семьи подумать. Двадцать пять скоро. Вся трудность теперь жена. Ну а что с мая-то? Те... «Крусь с носом. Высшее образование губит их здорово». «А нравится?» «Нравится», — не сразу ответил Пашка. «Но, по-моему, пустые хлопоты». «Почему Иван не мог думать о себе так плохо?» «На что он, собственно, надеялся?» «Он сам не знал». «Не думалось плохо, и все тут». «Но ты не вешай голову», — посоветовал он Пашке. «Я не вешаю. Зло берет только». «Что я? Хуже какого-нибудь задрипеного учителя, что ли?» «Эта штука сложная», — философски заметил Иван. «Пошли спать», — сказал Пашка. Легли на синовали. Иван долго не мог застуть. Думал о доме. «Надо начинать жить. Надо начинать», — думал он.